нарушение сала отделения при ослабленном сало отделении кожа свежая красивая нет угрей но она быстро делается сухой теряет блеск эластичность мягкость бархатистость появляется дряблость морщины она быстро стареет при этом не рекомендуется первое умываться холодной и жесткой водой Второе. Часто умываться с мылом, только один раз в неделю. Третье. Часто использовать одеколон, быть на ветру, морозе. Четвертое. Употреблять пряности, хрен, горчицу, перец, а также алкоголь. Рекомендуется. Первое. Мыться теплой водой с пережиренными сортами мыла. Спермацетовое, детское. Второе. В остальные дни... Умываться теплой водой без мыла, использовать молоко ланолин. Третье. На солнце использовать жирный защитный крем. Четвертое. При шелушении рогового слоя часто смазывать кожу растительными маслами, кремом делать специальные маски. При избыточном салоотделении кожа жирная, крупнопористая, плотная, лоснящаяся, эластичная. При этом рекомендуется, первое, ежедневно на ночь мыть лицо горячей водой с мылом. Борное глицериновое. Второе. Утром протирать его тампоном со спиртом эфиром. Третье. В течение дня также протирать спиртовыми растворами. Салициловый спирт полпроцента, два процента. Четвертое. Применять паровые ванны один раз в 4-5 дней и удалять сальные пробки. Рекомендуется также массаж по методике поспелого. Сильных щипков не делать, движения плавные и короткие.